Ледяной океан то возносил их вверх, то низвергал вниз по прихоти пенных волн. Несмотря на ветер и течение, сто тысяч микролюдей старались держаться вместе, плотной группой. Они знали, что должны как можно быстрее отплыть от самолета, чтобы их не затянула воронка, которая образуется, когда железный монстр пойдет ко дну. — А как же яйца? — закричала Эмма-109. Министр Эмма-103 ответила, что большинство из них разбились при посадке, и с этим уже ничего не поделаешь. — Но ведь какие-то из них должны были сохраниться, — настойчиво заявила Папесса. — Тем хуже. Мы больше ничем не можем им помочь. Бросим их. Наши женщины потом снесут другие, — решительно заключила королева м 109 Приоритетом пользуются ныне живущие, а не те, кому только предстоит вылупиться. Оказавшись, наконец, на приличном расстоянии от Альбатроса, МЧ увидели, как самолет стал тонуть. Огромный гидроплан зарылся в воду носом и пошел ко дну, блеснув хвостом, выполненным в виде английской буквы «В», который теперь в грозу напоминал собой хвост кита. Выпустив последний клуб серого дыма, самолет окончательно скрылся под водой посреди блестящего керосинового пятна, разлившегося по поверхности. — Надо добраться до побережья, — бросила Наталья. — До него несколько километров. И их вполне можно преодолеть вплавь. То, что для великих представляет несколько километров, для нас растягивается на несколько дюжин, — напомнила Эмма-666. А мы и так уже до предела вымотаны трудным перелетом. Сто тысяч микролюдей ринулись вперед и поплыли к берегу плотным строем, будто популяция выдр. Океан волновался все больше и больше. Давид инстинктивно подхватил королеву Эмму 109 правой рукой, продолжая грести левой. Мартен Женико проделал то же самое с Эммой 103, Эммой 666 и парой других М Чей, воспользовавшихся им как платом. «Вижу землю!» — внезапно прозвучал голос микроженщины. Подплыв поближе, они испытали в душе горькое разочарование. «Шестой континент!» — протянул Несим Амзалак. «Даже не сам континент, а только оторвавшийся от него островок», — уточнил Мартен Женико. Опасаясь нападения хищных рыб, они забрались на этот кусочек суши, представляющий собой огромную кучу бытовых отходов. Почва у них под ногами оказалась не такой твердой, как можно было предположить. Собранные вместе пластиковые пакеты образовывали прогибающуюся поверхность, которая выдерживала микролюдей, но уступала под весом великих. Если сто тысяч маленьких пассажиров, ушедшего под воду самолета, смогли найти отдохновение на этом мусорном островке, то великим приходилось барахтаться среди упаковок с эмблемами супермаркетов. Вокруг них агонизировали многие сотни дельфинов и рыб, акул, тунцов, эспадонов, которые на свою беду наелись пластиковых пакетов, приняв их за медуз. «Теперь я понимаю, почему на нас не набрасывается крупная рыба», — подумал Давид. «Она вся здесь». В воде плавали тела чаек, перевернувшиеся, вверх брюхом, набитым кусками полистирола, которые желудки птиц были не в состоянии переварить. Пока МЧ наслаждались столь необходимым им отдыхом, Давид, Наталья, Мартен и трое студентов искали точку опоры, которая позволила бы им выбраться из воды. Нисим Амзалак заявил, что им надо добраться до центра островка, чтобы обрести под ногами почву, способную выдержать их вес. Зловонный смрад от многочисленных трупиков рыб и птиц, смешиваясь с запахом йода и разложившегося под воздействием соли пластика, драл горло. Продрогнув от холода, они, наконец, растянулись на влажной куче отходов. Наплававших вокруг В ярлычках красовались фосфоресцирующие надписи «Два по цене одного», «Стиральный порошок с биодобавками», «Минеральная вода без фосфатов» и так далее. Когда опустилась ночь, и все прикорнули, наслаждаясь относительным комфортом, Давид не удержался, поднял голову, И посмотрел в небо, подумав о миссии лимфоцита 13. Только бы у них все получилось.